Паша встала. — Ну что ж, уже поздно, — сказала она. — Нам с Ричардом пора перейти к нашим занятиям. — Спасибо, что пришли, — улыбнулся Уоррен. — У меня так редко бывают гости. Все трое направились к выходу. Паша шла первой. Когда она вышла из комнаты, Ричард быстро нажал на металлическую пластину в стене. Потайная дверь стала закрываться. Паша ударила кулаком по камню, но щель была слишком узкой чтобы послушница могла вернуться между ними выросла стена и паша осталась по другую сторону ворон удивленно смотрел на металлическую пластину как ты это сделал ты ведь только новичок ты должен бы научиться этому еще очень не скоро ричард и сам не знал как а поэтому предпочел не отвечать вместо этого он спросил скажи мне «Что сделают сестры, если поймают тебя на лжи?» Ворон непроизвольно коснулся ошейника. «Они причинят мне боль. С помощью ошейника?» Ворон кивнул. «А часто они это делают?» Ворон принялся нервно теребить одежду. «Нет, не очень часто. Дело в том, что каждый волшебник должен сначала пройти испытание болью. Иногда они делают это, чтобы проверить, готов ли ученик к испытанию». «А в каком случае считается, что ты выдержал испытание?» «Насколько мне известно, если ученик не просит, чтобы они перестали причинять ему боль, считается, что он выдержал испытание». Он снова побледнел. «У меня еще ни разу не получалось, и бывает так, что уже можешь выдержать боль, а они усиливают ее». «Спасибо, Ворон. Примерно так я и думал. Послушай, мне нужна твоя помощь в одном деле». «Чем могу быть полезен?» — спросил Ворон, еще взволнованный своим рассказом. «Я хочу попросить тебя, раз в книге, как ты говоришь, речь идет обо мне, изучи все, что имеет ко мне отношение. Еще меня интересуют башни погибели и долина заблудших. Кроме того, мне надо знать все о завесе, отделяющей подземный мир. В этой книге несколькими страницами раньше был один рисунок, что-то вроде слезинки». «Ты не знаешь, что это такое?» Уоррен перевернул несколько страниц. «Вот этот?» «Да». Ричард вспомнил, что видел это украшение на шее Рэйчел, когда они с Чейзом привиделись ему в долине заблудших. Его сердце учащенно забилось. «Кажется, я уже видел нечто подобное». Уоррен удивленно посмотрел на него. «Но это же камень слез. Как ты мог его видеть?» «Что за камень слез?» Ну, мне надо еще почитать, но, кажется, это имеет отношение к переводу, о котором ты говорил, если слово «драука» означает «подземный мир». Уоррен, мне надо знать все об этом камне и о народе, который прежде жил в долине заблудших, о народе бакабанмана, что значит «не имеющий хозяина», и еще о том, кого они называют Кахарин. Ну, это очень большая работа. Ты можешь помочь мне, Уоррен? вновь спросил ричард у меня есть одна просьба тихо сказал ворон я никуда не выхожу из дворца да я люблю работать с книгами но люди ошибаются считая что меня больше ничего не интересует я хотел бы увидеть землю вокруг дворца холмы луга леса просто я боюсь открытых пространств вот почему я всегда сижу здесь но мне самому надоело жить как кроту Не мог бы ты показать мне здешние края? Мне кажется, ты человек бывалый, и с тобой мне будет спокойно. Ричард доброжелательно улыбнулся. — Ты попал в точку, Ворон. Я ведь был раньше лесным проводником. Я и сам еще не очень знаком со здешними местами, но в самое ближайшее время собираюсь как следует изучить их. Мне будет очень приятно сопровождать тебя. Это напомнит мне старые добрые времена. Ворон обрадовался. «Спасибо, Ричард. Я бы с удовольствием побродил вокруг дворца. К работе, о которой ты просил, я приступлю прямо сейчас. Правда, сестры Света дают мне поручения, поэтому для твоего дела мне придется выкроить время. И, боюсь, времени потребуется немало. Здесь ведь тысячи томов. Это займет не один месяц. Знаешь, Ворон, может, это будет самое значительное исследование в твоей жизни?» Не пойдет ли дело быстрее, если начать с книг, которые изучала Аббатиса? — А ты ведь говорил, что не умеешь отгадывать загадки. Уоррен лукаво улыбнулся. Затем он спросил уже серьезно. — Но зачем тебе все это? Глядя ему прямо в глаза, Ричард ответил. — Я фуэр Гриса Оздраука. Я знаю, что это значит. Уоррен схватил его за рукав. — Знаешь, тебе известен точный перевод? «Ты расскажешь мне?» «Если пообещаешь, никому об этом не рассказывать». Уоррен с готовностью закивал. Никто не мог понять, какой из трех переводов верный, потому что они все хотели остановиться на одном и упускали из вида целое. «Все три перевода точны, Уоррен». «Как это?» – прошептал юноша. «Этим мечом я убивал людей», – сказал Ричард. «Я приносил смерть». И вот тебе первое значение слова «драука». Когда мне нужно было справиться с необычайно трудным делом, например, убить Мрисвиза, с помощью магии меча я призывал духи умерших, тех, кому раньше принадлежал меч. Вот тебе второе значение слова «драука». Наконец, у меня есть основания полагать, что я каким-то образом повредил завесу, что позволило посланцам мира мертвых проникнуть в мир живущих. И вот тебе третье значение слова драука. Ворон ахнул. Очень важно, продолжал Ричард, чтобы ты нашел нужные мне сведения. Боюсь, у меня не так уж много времени. Ворон кивнул. Я постараюсь. Но не слишком ли ты веришь в меня? Я верю в человека, которому удалось повредить ногу Джидиди. Но я ничего ему не делал. Джидиди могущественный волшебник. Кто я, чтобы тягаться с ним? — Ну, конечно, Ворон. Только вот знаешь, у тебя на плече пепел от ковра. Ворон принялся лихорадочно отряхивать плечо. — Но здесь нет пепла. Я здесь ничего не вижу. — Тогда зачем отряхиваешься? — Ну, я... я только... Ричард похлопал его по спине. — Не беспокойся, Ворон. Я верю в справедливость. По-моему, Джей Диди получил по заслугам. Я никому этого не скажу. Ты же никому не говори о том, что я сегодня сообщил тебе. — Должен предупредить тебя, — Ричард сказал Ворон. — Ты совершил ошибку, когда при всех сестрах заявил, что ты несущий смерть. Это пророчество они знают хорошо. Некоторые считают, что ты убийца. Они постараются задобрить тебя. Другие полагают, что ты способен призвать духов умерших. Они хотели бы изучить тебя. Но есть и такие... которые верят, что ты можешь прорвать завесу и открыть дорогу безымянному, который поглотит весь наш мир. Эти попытаются убить тебя. Я знаю, Ворон. Тогда зачем ты открыл им, что это пророчество о тебе? Потому что я действительно фуэр Гриса Ост-Драука. Если потребуется, я убью любого, кто помешает мне снять ошейник. Я должен был честно предупредить их об угрозе, чтобы не рисковали. «Но только прошу тебя, не причиняй зла Паше», — попросил Уоррен. «Надеюсь, мне вообще никому не придется причинять зло», — кивнул Ричард. «Для меня ненавистно быть фуэр здраука но от этого я не перестаю быть им». На глазах Уоррена появились слезы. «Прошу тебя, не делай Паше ничего плохого». «Уоррен, она мне самому симпатична». По-моему, она славная, хотя это, может, не сразу заметно, как ты сам говорил. Я убиваю только, чтобы защитить свою жизнь или жизнь невинных людей. Не думаю, что Паша когда-нибудь даст мне повод. Но ты должен помнить, если я не ошибся и завеса действительно повреждена, на карту поставлено нечто большее, чем жизнь одного человека. Неважно, моя, твоя или ее. Ворон кивнул. «Я понимаю. Я читал много пророчеств и постараюсь найти нужные сведения». Ричард улыбнулся. «Все будет хорошо, Уоррен. Ведь я искатель. Я никому не желаю зла». «Искатель? Что это значит?» Ричард нажал на металлическую пластинку. «А об этом я расскажу тебе потом». Дверь открылась. Уоррен снова непонимающе уставился на Ричарда. «Как же это у тебя получается?» Паша стояла перед ним, внешне спокойная, но видно было, что она сдерживает гнев. «Ну и что это значит?» — спросила она. «Мужской разговор», — пояснил Ричард. «Что еще за мужской разговор?» «Я тут мучил ворона, чтобы заставить его рассказать про испытание болью. Ты ведь мне ничего не сказала. Или собиралась это сделать без предупреждения?» «Я таких вещей не делаю, Ричард», — ответила Паша. Это могут делать только сестры. Почему же ты мне ничего не рассказала?» Слезы выступили у нее на глазах. «Я не люблю, когда людям делают больно. Я не хотела пугать тебя, тем более, что это может произойти очень скоро. А ожидание боли часто страшнее, чем сама боль». Ричард тяжело вздохнул. «Что ж, это уважительная причина. Прости, Паша, что я плохо подумала о тебе». Она заставила себя улыбнуться. «Не пора ли нам приступить к занятиям?» Они поднялись по лестнице и снова пошли через залы и коридоры в дом Гийома. Эта часть дворца, комнаты, стены, мраморные колонны, лестницы, была очень красива. Впрочем, по великолепию дворец пророков явно уступал народному дворцу в Тхаре. Роскошью Ричарда было не удивить, а потому он все больше старался запомнить расположение комнат. Наконец, они дошли до его покоев. Паша потянулась к дверной ручке, но Ричард схватил ее за руку. — Там внутри кто-то есть, — прошептал он.